Глава 18. Никогда не был волейбольным болельщиком, а сегодня время до 16.00, когда должен был начаться матч прыгучих тавров против быков Птолемея, тянулось безмерно медленно. Сидя на своем месте у барной стойки или помогая новым клиентам, подметил, что не я один нахожусь, как на иголках. За столиком Гуннов также была не очень здоровая атмосфера. Байкеры во главе с Антоном тоже заметно нервничали. Что мне показалось довольно странным, так как, судя по увиденному мной на их базе, в средствах эта банда была не сильно ограничена. Что же они так дергаются перед этим матчем? Для них подобные суммы не должны быть чем-то настолько значительным, чтобы так из-за них переживать. Примерно часа в два вспомнил, что Джиро — бывший спортсмен. Да, разумеется, он играл не в волейбол, но тем не менее в спорте должен был разбираться намного лучше меня и диванных экспертов сетевых форумов. Мое предположение оказалось верным, Барман хорошо понимал не только регби, но и следил за другими студенческими лигами, в иных видах, в том числе и за волейбольной. Не углубляясь в предысторию, сказал Джиро о своей ставке, не уточнив, сколько ставил. Бармен, узнав о том, что я успел сделать ставку до предматчевой пресс-конференции, назвал меня пронырливым жуком и заранее поздравил с приумножением средств. Он был полностью уверен в победе быков Птолемея в свете свалившихся на команду тун травм основных игроков. Его мнение меня изрядно успокоило, так что когда начался сам матч, я уже был спокоен. Так как в это время за барной стойкой клиентов не было, то Джиру вывел трансляцию на сенсорную панель бара. Также поступили и гунны за своим столиком. Первую партию «Быки» выиграли разгромно, 25-7. Вторая началась тоже с серии подач на вылет, и команда «Моего универа» летела 5-0 уже через 4 минуты после ее начала. Затем меня отвлекли клиенты, и следить за тем, как проходит матч, у меня уже получалось эпизодически. Впрочем, волноваться было не о чем. Игра наших была настолько плоха, что никакой возможности реванша вообще не просматривалась, даже с моей дилетантской точки зрения. Тем удивительнее было то, что произошло дальше. Тренер Тавров, видимо, уже опустив руки и не надеясь на победу, поменял весь состав команды, выпустив на третью партию пятерых первокурсников. Как мне объяснил Джиро, раз уже в матче все решено, то пусть новенькие первый раз выйдут на площадку на таком уровне. А удивительное было в том, что эти первогодки, поступившие в универ вместе со мной, начали играть с такой самоотдачей, что сделали счет по партиям 2-1. Даже мне было видно, что по технической оснащенности новички проигрывают своим старшим товарищам, но зато они бились за каждую подачу. Не боялись прыгать всем телом на полплощадки, прыгали там, где шанс достать мяч был минимальным и тащили. В четвертой партии, когда казалось, что самоотдачи все же мало для победы, и быки начали вновь уверенно выходить вперед. Один из новичков Тавров выдал серию из семи подач на вылет. «Все», — покачал головой Джиро, — «попрощайся со своей ставкой». «С чего вдруг? По партиям быки ведут, а в этой счет почти равный. Сейчас эта серия удачных подач закончится и...» «Не будет, и...» — прерывает меня бармен. «Быки поплыли, точно тебе говорю. У них руки опустились, глаза потухли. Да и тренер, посмотри на него, он не знает, что делать». Ему нужно брать тайм-аут, а он только бесится, орет на своих, того и гляди дело до рукоприкладства дойдет. Ваша молодежь сегодня прыгнула выше головы и уже не упустит своего. Посмотри, на каком они подъеме. Сейчас, если ваш тренер не дурак, то он сделает ротацию. Добавит двух или трёх опытных, которые привнесут стабильность в игру. И дело сделано. На мою беду дальше все пошло именно по предсказанию Бармана. К тому же при счете 2-2 по партиям тренер соперника решил повторить трюк тавров и выставил первогодок. Но те, в отличие от наших, вышли на игру без горящих глаз и сыграли просто отвратительно. В итоге команда моего универа выиграла. «Надеюсь, ты немного поставил», — с усмешкой Джиро хлопнул меня по плечу. «Я бы тебе налил чего-нибудь». Но ты же на работе, и смеется, скотина такая. Потеря целой тысячи франков не только больно ударила меня по кошельку, но и ввергала мое настроение в состояние, близкое к самой натуральной депрессии. Даже возникло желание позвонить Лансу и высказать все, что я думаю о его авантюре с этими ставками. При этом я прекрасно понимал, что никто меня делать ставку не заставлял, и это была исключительно моя личная инициатива вот всегда знал, что мне стоит держаться как можно дальше от всех азартных игр. Но ведь все спортивные аналитики и эксперты, после того, как тренер Тавров рассказал о травмах ведущих игроков, были едины в своем мнении, что победы Быков – дело практически решенное. То есть вины Ланса в потере мной денег просто нет. Его прогноз со спортивной точки зрения был очень вероятен. «Хорошо еще, что мне хватило мозгов не ставить все свободные средства, а то я бы сейчас, наверное, на глазах у посетителей принялся бы биться головой о стену». Что-то похожее на мое настроение царило и за столиком гуннов. Парни явно были в шоке от результата игры. Антон вообще сидел красный как рак и нервно теребил смартфон, то порываясь позвонить кому-то, то отменяя набор номера». Судя по реакции байкеров, Ланс, говоря о том, что банда планирует поставить 30 тысяч на этот матч, меня обманул, и к букмекерам они принесли гораздо большую сумму. Осознание того, что в результате этой авантюры на деньги я влетел не один, почему-то изрядно приподняло мне настроение. Да и проанализировав свои действия, в том числе и свою ставку, под вечер все же смог убедить себя, что действовал я, вполне логично. Риск был вполне оправдан, мне просто не повезло, сыграл шанс один на тысячу. Если вообще никогда не рисковать, то и добиться в этой жизни ничего нельзя. Так что зря я себя корю и проедаю себе плеш. Зато во всей этой истории я не только потерял деньги, но и смог наладить хоть какие-то отношения с Лансом. Так что можно сказать, проводя аналогию с ролевыми компьютерными игрушками, я заплатил тысячу за улучшение отношений с фракцией Гуннов. Согласен, довольно жалкая попытка убедить себя в том, что даже из потери можно хоть в чем-то извлечь пользу. Впрочем, минус 1000 в моих финансах сегодня воспринималась мной не так болезненно, как случись это потери хотя бы неделю назад. Как-то мой основной план, состоявший в накоплении средств и проведении операции на кисти, после слов Джиро изрядно сдал свои позиции. Чем больше я наблюдаю за гунами Джиро Илей и Дасом, тем все менее страшно мне кажется паломничество. Все чаще меня посещала мысль попросить Даса или Ланса, чтобы Гунны сводили меня подарку. Не думаю, что решусь на такой поступок в ближайшее новолуние, все же до него осталось слишком мало времени, да и мои отношения с байкерами пока не на достаточно высоком уровне. А вот в следующем лунном месяце, возможно, как раз и настрою себя на этот поступок. Надеюсь, к тому времени как раз получится расположить байкеров к себе, чтобы они согласились на этот эскорт. Что мне для этого надо? Битселбома нежелание общаться с цивилом тех же Мэка или Антона? Глупая затея. Действовать через Ланса уже более разумно, но сегодня должен вернуться ДАС, и мои пробежки с главой гунов прекратятся, что закрывает и этот ход. Гораздо лучше найти подхода к Рику и на совместном интересе к игре настроить его на нужный лад. Только здесь есть одна большая сложность, я не знаю, как подобраться к бегущему. Он не появляется в ресторане, телефона его у меня нет, аккаунт свой он удалил, то есть даже в игре не написать ему. Конечно, можно попросить о встрече через тех же Фила или Мэка, но это как-то все слишком прямо и не гарантирует никакого результата. С другой стороны, а зачем все эти сложности, когда можно прийти к нужному результату, играя через моего босса? У него явно достаточно влияния на гуннов, чтобы его просьбу выполнили. Правда, терзают смутные сомнения в моей возможности хоть как-то манипулировать такой личностью. Из этого следует вывод, что лучше подобными попытками манипулирования не заниматься, так как если босс подобное заметит, то его отношение ко мне может кардинально измениться. К тому же Тендас и так ко мне относится нормально, Так что просто продолжая на него работать и оказывая ему небольшие услуги, можно затем обратиться к нему с подобной просьбой. Просто в лоб попросить его. А вот если он откажет, вот тогда и придумывать какие-то иные способы. Да, пожалуй, так и правда будет поступить разумнее. Что приуныл, Джиро неверно истолковал мою задумчивость. Ну проиграл и проиграл, это всего лишь деньги. Тоже мне диаген, философ и пивоха, нашелся на мою голову. Смотри, как все эти все на ушах стоят по результатам этого матча. Смешно читать этих экспертов, которые все поголовно сели в лужу в своих прогнозах, а теперь ищут оправдания. Это он меня так утешает в своей манере. Не понимаю этих переживаний в перемешку с оправданиями. Это же спорт. Если бы все прогнозы сбывались, то и игры проводить смысла не было бы. Я вот тоже ошибся. Ты видишь, чтобы я посыпал голову пеплом? Вот-вот. Ну да, что ему, он деньги свои на этот матч не ставил. Все же есть плюс в том, что я помирился с Джиро. Хороший он мужик, конечно, когда привыкнешь к его манере общения. Не то чтобы мне сильно нужны были эти утешения, но все равно стало немного полегче особенно после того, как бармен прошелся катком своего специфического юмора по всем спортивным прогнозам. Ладно, буду считать, что я оплатил очень дорогостоящий жизненный урок. Переплатил, конечно, знатно, но что поделать, в этот раз у судьбы были именно такие расценки. Поздно вечером у ресторана остановилось такси, и из него вышел тендас, причем одет он был в свой неизменный потрепанный комбинезон. Настроение у босса было так себе, зайдя в зал, он всех приветствовал взмахом руки и тут же свалил в подсобку, перед этим жестом показав Илье, что его не стоит беспокоить. Впрочем, это не помешало ему через полчаса прислать сообщение, что завтра с утра мои обязанности закупать продукты рано утром возобновляются. Проводив босса удивленным взглядом, Алоя спросила нашего шеф-повара о том, а где был Дас и что в таком настроении приехал. Но в ответ получила только «Нагоняй» и отповедь «Не совать свой нос туда, куда не просят». Посмотрев на это, не стал расспрашивать и я. Ну, приехало начальство без настроения, и что? Не орет, не ругается, не придирается никому, что еще надо рядовому сотруднику? Впрочем, мне это не помешало посмеяться над парой шуток Джиро по поводу боссов и их настроения. Уже ночью перед сном в очередной раз попытался найти в сети хотя бы что-то, что может натолкнуть меня на расшифровку, что же такое ГДД. Но и в этот раз все бестолку. Ссылки вели в основном на какие-то лекарства, конторы по продажам всего на свете, да на детскую книжку, которую читал когда-то давным-давно. Ни одной субкультуры, которую можно было бы связать с этими буквами, найти не получилось. Почему-то у меня возникает смутное ощущение, Будто бы эти буквы как-то можно связать с моим недавним диалогом с Лансом. Только это кажется мне никак не поймать и не перевести из разряда ощущений в разряд догадок. Рано утром от плохого вечернего настроения даса не осталось и следа. Меня он встретил широкой улыбкой и даже рассказал пару свежих анекдотов, пока разминался. Погода сегодня стояла замечательная, в кои-то веки сверху ничего не капало, Ветер не норовил пробраться своими холодными коготками под куртку, а небо над головой изумительно чистое, настолько, что даже в предрассветный час можно было легко разобрать многие созвездия. Когда на улице настолько хорошо, то даже пробежка уже не кажется какой-то пыткой, а наоборот начинаешь получать от нее какое-то своеобразное удовольствие. К тому же я теперь не останавливаюсь через каждые 500 метров и не хватаю жадно воздух. Мне уже по силам пробежать без установок 5 километров, но это все же на пределе возможностей. Так что я выбрал для себя пока иной ритм: Бегу километр, а затем перехожу на шаг. Делаю шагов 100 и вновь переключаюсь на бег. Подобный ритм позволил мне добежать до рынка практически без одышки, что привело к тому, что мне стало труднее разыгрывать замученного работника перед продавцами, и, чтобы выбить хорошие скидки, пришлось изрядно потрудиться. По возвращению в ресторан ДАС, как мне показалось, искренне похвалил меня за то, что я не прекратил пробежки и даже добился существенного прогресса за прошедшую неделю. Впрочем, не обольщался этой похвалой, так как расслышал, как после нее он пробормотал, думая, что я занят распаковкой покупок, ланц из любого человека сделает. Или наоборот, он это специально, чтобы я услышал. Рассказывай, что тут происходило, пока меня не было. Поставив вариться бульон, босс сел напротив и выжидательно уставился мне в глаза. Думаю, что бы я ему не рассказал, не будет ничего такого, что он уже не знал бы, так что скрывать что-либо от него смысла не имеет. С другой стороны, даже если он в курсе всех новостей, это не значит, что мне стоит ему говорить все. Начав с обычных бытовых и рабочих моментов, рассказал боссу об увеличении потока посетителей, о нескольких глюках в системе управления умного ресторана потом плавно перешел на свои пробежки с Лансом, завершив все рассказом о встрече с Блейсом. А вот о ставках, чтении чужих медкарт и вообще обо всем связанном с просьбой гуннов умолчал. Скорее всего, босс все это узнает, но точно не от меня. Не потому, что я боюсь каких-то последствий от этой истории, а по той причине, что это дело было между мной и гуннами и даст к нему не имеет никакого отношения. Возможно, дело в своеобразной уличной этике, привитый мне с детства улицами родного города. А может, потому что, когда Ланс расскажет боссу об этой истории, то они поймут, что я умею держать язык за зубами, и мне можно доверять немного больше, чем сейчас. Так как Дас сегодня был явно в приподнятом настроении, то решил этим воспользоваться, расспросив его. В последнее время меня все больше интересует тема паломничества, а по всем моим наблюдениям, лучшего эксперта по этой теме, чем Тен Дас, придумать сложно. «Мне в истории Блейса непонятен один нюанс». Сказав это, взял паузу, посмотреть, как босс отреагирует на возможность подобного разговора. «Спрашивай», — благосклонно кивнул в ответ начальник. Когда Блейс первый раз сорвался, и гунным пришлось его убить в реальности арки, при этом все вернулись живыми, это мне понятно, так как Ланс упомянул, что испытание было выполнено. С этим и правда все ясно. Если испытание пройдено, то все участники похода, даже погибшие во время подвига, приходят в себя полностью живыми и невредимыми в храме. Это правило Лика Ореса, гласящее «победители живут». На лекции, посвященной этому нюансу, я в свое время как раз не спал. Именно это основная причина, по которой подарку лучше ходить группой, а не одному, так как шансы на положительный исход возрастают кратно. Но вот второй поход бешеного, по нему у меня вопрос. Ланс сказал, что Блейс ушел со своей командой, но вышел один. Причем всем своим видом Ланс дал мне понять, что именно Бешеный и перебил всю свою группу. И вот тут мне непонятно, как Блейс смог вернуться, ведь он был в форме медведя и не мог вернуться. Он должен был застрять в арке навсегда или погибнуть? А он там и погиб, даст пожал плечами, будто отвечая на риторический вопрос. Его вернул Лик Афродиты, проявив свою милость. Блейс сам это рассказывал, когда вернулся после того случая и бухал больше месяца, плачась в жилетку любому, кто ему нальет и выслушает. Но почему непроизвольно вырвалось у меня? Почему Трехликий проявил милость к Блейсу, а не к тем, кого он убил? Почему вернули его, а не кого-то иного из его группы? Ты меня спрашиваешь? Глаза босса удивленно распахнулись. Пути божества неисповедимы, или ты думал, что это просто ничего не значащие слова? Увы, но нам, смертным, не понять их мотивов. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, сам подумай. Разве поймет, к примеру, 16-летний парень из глухой деревни мотивы столетнего старца, исколесившего весь мир? А разница между трехликим и человеком неизмеримо больше «Вот почему все мои преподаватели теологии не могли изъясняться столь же просто и понятно, как дас? Думаю, тогда я бы не спал на их уроках, а то эти жрецы как заведут свою шарманку из бесконечных повторений летописи древности и всем известных постулатов, то так и лопочут на своей волне, пока звонок не прозвенит. Я хотел спросить босса еще о чем-то, но его ответ настолько выбил меня из колеи» что вместо вопроса я замолчал и принялся шинковать листья салата. Не успел я завершить это нехитрое действие, как первым заговорил Тендас, но как за неделю узнал, что такое ГДД? От этих слов у меня чуть нож из рук не выпал. Вообще-то о ГДД я его спросил один раз, а тогда он сделал вид, что не услышал этого вопроса, и вот на тебе. Зачем мне об этом узнавать? От растерянности не нашел лучшего выхода, чем огрызнуться в ответ. «А вот врать нехорошо», — усмехнувшись, босс покачал головой. «Ты же любопытный парень. У тебя на лице написано, что если тебя что-то заинтересовало, ты будешь копать этот вопрос, как ищейка, унюхавшая сладкую косточку. Или я ошибся?» С одной стороны, он вроде комплимент сделал, а с другой, мне это сравнение совершенно не понравилось. Уже открыл рот, чтобы сострить и уйти с темы, как поймал себя на мысли, а зачем мне это делать? Да и оправдываться это значит признать, что меня задели его слова. Поэтому я глубоко вздохнул, неторопливо закончил с салатом и только потом заговорил. Покопался в сети, но так и не понял. Всем своим видом, произнося это, старался дать понять, что тема меня зацепила, но не так, чтобы очень сильно. Под этой аббревиатурой нет ничего, что можно было бы связать с гуннами. Какие-то бесконечные конторы по продаже дюраля, страховые фирмы. Пара банков еще подходит. До названия одной старой книжки для старшего школьного возраста, если взять первые буквы названия, можно подвести под это ГДД. «Что за книжка?» – наклонив голову, спрашивает ДАС. «Герои добрых дел», написано в начале прошлого века, после событий Большой океанской войны. Страна тогда была в глубочайшей депрессии. Все порты сожжены или разрушены. Многие семьи остались без кормильцев. Послевоенный кризис во всей красе. Книга рассказывает о некой группе молодых людей, которые помогали людям, вознося молитвы. То есть они проходили аркой, чтобы хоть как-то облегчить жизнь тем, кому совсем тяжело, старикам, детям, коллегам. А также ставили на место зарвавшихся чинуш и боролись с повсеместным воровством и бандитизмом. Еще лет 30 назад эта книга была включена в школьную программу старших классов, но потом ее оттуда изъяли. И сейчас из моего, к примеру, поколения уже мало кто ее читал. А ты читал? Лет в 14 нашел на чердаке послевоенное издание и всю ночь просидел там, читая. Помню, тогда она меня сильно впечатлила, но стоило мне за столом ее упомянуть, как отец задал мне трепку. Он тогда многое мне рассказал и привел столько примеров, как арка ломает жизни, а не спасает что с тех пор у меня даже просто мысль о паломничестве долгое время вызывала только резкое отторжение. «Значит, читал», — да потер подбородок и улыбнулся. «Несмотря на то, что жизнь, конечно, штука очень сложная, почему-то множество самых простых ответов на поверку оказываются верными». «Не понял, мне не удалось скрыть своего искреннего удивления». «Какие из гуннов, этих байкеров и одной из самых жестоких банд города – герои добрых дел?» «Все время забываю, что ты еще так молод». Не успел я разозлиться на эти слова, как он продолжил. «Ты слишком доверяешь внешнему и тому, о чем говорит толпа, к примеру, все эти на так тобой любимых форумах. Ничего, с возрастом это пройдет. Его усмешка вовсе не радостная». «Допустим». Не став лезть в бутылку и делать обиженные глаза, я попробовал поймать босса на логическом несовпадении. Но все равно не сходится. Гунны не только не похожи на пай мальчиков но и грубы, жестоки и резки, этому я был сам свидетелем. Они могут избить, ограбить, не говоря о мелочах типа повсеместного хамства. И где здесь несовпадение? Ну, кроме хамства, в книге главные герои были вежливы, да? Но тут, я думаю, имеет место быть литературный прием. А вот в остальном, разве герои книги не избивали спекулянтов? Не ломали кости сутенером, которые склоняли молодых девушек, попавших в сложную жизненную ситуацию к проституции? А вспомни момент, когда они нашли банду, воровавшую продовольствие со складов, они же всех их убили. Или это у тебя не проходит по графе жестокость, резкость и грубость? Вот тут он меня поймал, надо было перечитать книгу, а то эти моменты как-то забылись уже. Но Бос прав, все в том тексте так и было, просто в ранней юности это казалось каким-то настолько правильным, что не казалось жестокостью. Да и не думалось о героях текста как об убийцах, потому как убить тех, кто своим воровством обрекал на голодную смерть сотни людей, это тогда для меня выглядело правильным. В 14 я не задумывался о том, что это, по сути, был самосуд и вообще незаконное деяние. Впрочем, и сейчас, когда смотрю какой-нибудь боевик, где протагонист убивает направо и налево коррумпированных полицейских бандитов или скидывает с крыш взорвавшихся банкиров и чиновников, я не воспринимаю это как что-то, идущее вразрез с моими жизненными принципами. На секунду забудь все, что, как ты считаешь, знаешь о Лансе и его ребятах. А теперь скажи мне, ты видел хотя бы одного наркодилера на улицах этого микрорайона? Хм, а ведь и правда не видел, хотя в соседних тоже небогатых спальных районах их полно, на каждом углу стоят и почти не скрываюсь, торгуют дурью, а у нас их нет. Нет. Вот, это раз. Избитых и обколотых проституток, зазывающих клиентов? Нет, это два. Когда в нашем районе последний раз было нападение на женщин? Не помню. И верно, об этом даже на форумах как-то не было ни одного упоминания. Это три. Да у нас даже угонов нет, причем не только мотоциклов. Его смешок мне понятен. Тот, кто додумается в нашем квартале угнать одиноко стоящий байк, тот быстро поймет, что родился с дистрофией мозга, ибо иначе подобную дурость не объяснить. И если приглядишься, снимешь шоры предвзятости со своих глаз, то заметишь и в четвертых, и в пятых, и так далее. А как же те трупы, что периодически находит полиция в заброшенных складах, чуть ли не каждый месяц находят? Привожу свой самый убойный аргумент. Эм, я где-то ошибся, потому как взгляд Даса говорит о его глубоком во мне разочаровании. Ты считаешь Ланса дураком? Прежде чем я успеваю возразить, он продолжает. Полиция в заброшенные склады не суется для простых обходов. Задай себе вопрос, как они эти трупы находят. Вот я идиот, все верно. И навести полицию на трупы может только тот, кто эти склады отлично знает, то есть сами байкеры. Да-да, по глазам вижу, что догадался. Тем более сам посуди, если было бы нужно, то тела никто никогда не нашел. Тут столько мест, где можно от них избавиться бесследно. А трупы, увы, но есть люди, которые не понимают слов и уговоров. Тут я с ним не согласен, но предпочитаю промолчать. Или ты думаешь, что криминал просто так оставит в покое целый городской микрорайон без своего присутствия? То есть трупы это знак: "Не суйтесь к нам"? Что-то вроде. По мне слишком радикально. Сходи, предложи Лансу просто поговорить с наркомафией. И убеди его, что после такого разговора они тут же прекратят сюда лезть. Открой ему глаза на то, как нужно вести политику улиц. А вот тут мне возразить-то и нечего. Одно дело говорить это неправильно, а другое дело хотя бы предложить, как это правильно должно быть. Да, я мало прожил, но мне хватает мозгов понять, простого у нас не принято торговать наркотиками, будет мало. Иллюзий по поводу благородства криминала у меня нет. «Гунны только выглядят бандой байкеров», заметив, как изменилось выражение моего лица, продолжает говорить ДАС. «Точнее, они и являются бандой по всем внешним признакам. Даже грабят, бывает». «Но как ни покажется это странным, они грабят грабителей». «Вот ты же видел компы, которые стоят на базе?» «Киваю, я помню, что это были не дешевые поделки, а очень дорогие машины». Два месяца назад несколько предприимчивых людей угнали фуру с контейнером, полным этих компьютеров. Они ошиблись только в одном, решили спрятать этот контейнер на территории старого речного порта. О дальнейшей судьбе этих предприимчивых нетрудно догадаться. Разглядев мелькнувшее в моих глазах понимание, босс кивает. Причем ребята не присвоили себе все, а вернули контейнер той фирме, которой он принадлежал по праву. А компы – это своеобразные вознаграждение за возврат. Только не думай, что они прямо такие благородные рыцари. Это, увы, не так. Все намного сложнее. Босс тяжело вздыхает. Гунны, по сути, своей. Это своеобразный закрытый реабилитационный клуб. Чего? Реабилитационный клуб? Что за чушь он мелет? Мои уши не выдержат столько лапши, сколько даст пытается на них повесить.